Примитиво кивнул головой. «Когда англичанин взорвет мост, обломки сюда не долетят?» Спросил цыган, выглядывая из-за своего дерева. «Не знаю», — сказала Пилар. Августин с большим пулеметом еще ближе, чем ты. Если бы это было слишком близко, англичанин его там не посадил бы».